вид несущегося среди столбов воды, поднятых рвущимися снарядами кранштата, несомненно производил сильное впечатление. в Згляни на этого русского. Хенри Лакей, капитан первого ранга и командир легкого крейсера Мемфис, оторвав от глаз бинокль, обернулся к юному Уоррент, офицеру, стоящему рядом. с побелевшим от волнения лицом. Плевал он на нас. Эта тварь нам не по зубам. Пусть авиация работает и линкоры. Адмирал совсем с ума сошел. Он нас сожрет и не поморщится. Так что же, сэр? Мальчишка побледнел еще больше, хотя это казалось невозможным. Уходить? От своих? бессменно откомандовавший Мемфисом в течение почти трех военных лет лакей посмотрел на него как на пустое место, оттопырив нижнюю губу. Выпускнику бы Анаполиса юноша. Он оборвал фразу. В любом случае Беннингтону конец. Это и к о т у ясно. А если мы останемся, конец нам. Последние слова он произнес снова оторвавшись от о к у л я р о в Разумеется, мы остаемся. Примечание. а н а п о л и с столица штата Мэриленд, США, знаменитое командным военно-морским училищем. Конец примечания. Никто из находящихся в боевой рубке офицеров. не проронил ни слова. Всем стало почему-то неловко, будто оба сказали что-то противное. Повисла пауза, странная среди боя. Крейсер делал тридцать узлов, описывая сложную кривую, чтобы удержать своего противника на постоянном курсовом угле. Обе башни. И четыре его казематных орудия били непрерывно, в одном залпе выкидывая в небо по четыре шестидюймовых снаряда. Из погребов американских крейсеров, действовавших в Атлантике, к 1944 году исчезли бронебойные снаряды. Риск прорыва уцелевших к этому времени тяжелых германских кораблей был сведен практически к нулю. В данном случае. Это оказалось, кстати, бронебойные 152 миллиметра для линейного корабля дробина. В то время как фугасные, способные произвести серьезные разрушения на его палубе, изрешетить надстройки, выбить незащищенную броней зенитную артиллерию. В принципе, особо на Мемфис можно было не рассчитывать. архаичное расположение его артиллерии в казематах при небольшом водоизмещении не позволяло рассчитывать на высокую точность артиллерийского огня. Результативность огня саванны была куда выше. Даже на такой дистанции было видно, что на русском корабле возникли очаги пожаров. Он несколько раз отклонился от своего курса, выскальзывая из-под их залпов. Дистанция все уменьшалась. Крейсера и эсминцы сжимали кольцо вокруг по-прежнему не слишком обращающего на них внимания линейного корабля. Прямо перед старпомом лежал раскрытый справочник составов флотов за 1943-44 год, развернутый на первой странице раздела Россия, но ни один из серых силуэтов. Не походил особо на то, что находилось сейчас перед ними. Линейный корабль типа Советский Союз. Вымолвил он, перелистнув страницу, как обычно украшенную в углу карикатурой. Достроили, значит. Четыре штуки таких заложено. Два на Черном море, два на Балтийском. Эти с Балтийского вышли. Советский Союз и какой-то второй. Советская Бессарабия или Советская Украина, а может Белоруссия. Какая нам разница? Слушайте, Эндрю, бросьте этот сопливый тон. Не выдержал лакей. Что там дальше, старший, продолжайте. Старший помощник хмыкнул, покосившись на своего командира, и продолжил ровным голосом: около шестидесяти двух тысяч тон, девять шестнадцатидюймовок в трех башнях, пяти или шести дюймовая вспомогательная артиллерия, скорость. около двадцати семи узлов, а предположительно и еще меньше. Про броню ничего, но не хилая, видимо, у такой громадины. Ориентировочные сроки вступления в строй головного в сорок четвертом, трех остальных в сорок пятом, сорок шестом. Все? Да. Что тут сказать? Торпедист. Ваше мнение? Несомненно. Старший торпедный офицер крейсера, д в а д ц а т четырехлетний выпускник университета Сент-Луиса, все это время прямо подпрыгивал от нетерпения, пытаясь вставить слово в разговор старших офицеров. Прямо сейчас, вместе с с а в а н н о й и эсминцами? Зайти с четырех сторон и как Шарнхорст его. Как Шарнхорст не выйдет, мы не дюк оф Йорк, а Ринд не скорпион. Так значит, командир отгибал пальцы сжатого кулака. Три торпеды в залпе у нас. Три у Паркера, еще штук пять у остальных эсминцев. Он обвел замолчавших офицеров внимательным взглядом. Надо решаться, Амигос. Время. Никто не ответил, и пауза до следующего приказа была минимальной. Эсминцам. Торпедная атака. Основным правилом для флотилии является атака с минимальной дистанции, не считаясь с потерями. Это инструкция, и мне кажется, она написана как раз для сегодняшнего случая. Не мне вам объяснять значение авианосцев в современной войне. м а ш и н е с а м о й п о л н о й Торпедные аппараты приготовить. Атакуем левым бортом. Штурман. девять минут для выхода на дистанцию двенадцать тысяч ярдов, одиннадцать для одиннадцати тысяч при сохранении им данной скорости и курса. Скорость он вряд ли уже увеличит, что там в книге написано черт с ним, но мог бы давно бы уже это сделал. А курс? Чего нам еще от него надо? За следующие несколько минут в рубке Мемфиса Никто не произнес ни слова. По-прежнему гулко били оба орудия носовой башни. Пороховой дым о т н о с и л о прямо на надстройки фокмачты, из которых из-за сотрясений при стрельбе давно повылетали все стекла. От вони сгоревшего пироксилина в ушах у людей звенело не меньше, чем от орудийного грохота. До русского линкора оставалось около семи миль. На левой раковине шел верный Саванна, поддерживая своего собрата огнем. Эсминцы тоже, судя по всему, уменьшали дистанцию. Русский пристрелялся, и залпы его вспомогательной артиллерии ложились все ближе. Впрочем, и сам он шел. В окружении всплесков шести и пятидюймовок американских кораблей на Миделе и Юте болтались дымные струи штопором уносящиеся ему в кильватор. Артиллерия русского стреляла непереставая, и на нее в связи с уменьшившейся дистанцией приходилось обращать все большее внимание. Первое попадание крейсер получил в 09:48. То бишь в девять часов сорок восемь минут а к э м м а и после этого, несмотря на решительное маневрирование, они следовали одно за другим. Русский, видимо, сосредоточил на крейсере огонь всей своей противоминной артиллерии. Примечание. а к э м м а Сленговое обозначение 1 2 а ч а с о в о г о промежутка. А.М. после полуночи. П.М.М. с о о т в е т с т в о в а л о П.М. до полуночи. Конец примечания. Снаряды, изнакрывавших их залпов, шли под острым углом по отношению к курсу Мемфиса, и Крейсер содрогался при каждом попадании, проламывающем поясную броню, вырывающем фонтан и с к о р е ж е н н ы х обломков. из полубака мгновенным огненным шквалом разрушающим надстройки шесть снарядов попали в американский крейсер менее чем за две минуты а для торпедного залпа такого чтоб наверняка все еще было слишком далеко два командир оторвался от прорези в броне и обернулся к окружающим его офицерам У него два калибра, как у итальянцев, да и у немцев, не знаю хорошо это или плохо. Для нас торпедисту оказывается было смешно. Он широко улыбался, не отрываясь от визира автомата торпедной стрельбы. Впервые за два года службы на крейсере ему представился шанс проявить свое мастерство. Отношение остальных офицеров к его обязанностям было ироничным. в Сем казалось, что времена Дорсетшира давно миновали, да и аппараты с большинства крейсеров были давно сняты, просто до их корабля руки пока не дошли. Мне нужно десять тысяч ярдов. Это максимум, с которого можно рассчитывать на попадание. Лучше девять. Ага, а еще лучше семь. Тогда-то он и перенесет на нас свой главный калибр, чего мы все тут и добиваемся. Чудесно. Куда уж лучше. Если кто забыл, до сих пор не зафиксировано ни одного торпедного попадания с дистанции более пяти миль. Старший, как там эсминцы? Пауза, возникшая после этого вопроса, продлилась больше, чем требовалось, и один за другим все офицеры повернулись в том же направлении, что и внезапно замолчавший старпом. То, что их героическая атака уже никому не нужна, стало ясно сразу, а авианосец еще имел ход. еще даже пытался как-то менять курс, но уже был обречён. Громадные языки пламени вырывались из его корпуса, наклонившегося к поверхности моря под нелепым углом. Из развороченной на корме взлетной палубы толчками в ы б р а с ы в а л о вверх клубы густого нефтяного дыма. Вокруг. Не далее, чем в четырех-пяти десятках метров, один за другим поднимались фонтаны на крытий. Каждый залп теперь, по видимому, давал попадание. Эта жуткая картина через несколько секунд исчезла из поля зрения офицеров крейсера, когда тот, повинуясь приказу командира, заложил циркуляцию. Склонившись в сторону русского корабля. Спокойной ночи, ребята, произнес л а к и й прежде чем они легли на боевой курс. До торпедного залпа оставалось две минуты. Посоветовать к а п е р а н г у отказаться от него никто не решился. Примечание. Спокойной ночи. Good night. В американском сленге середины века одним из значений этого выражения было «это конец». Конец примечания. Беннингтон медленно кренясь на правый борт, погружался в воду. Та скорость, которую могли обеспечить заполняющемуся водой корпусу уцелевшие котлы, уже не оказывала никакого влияния на исход боя. Огромный авианосец почти не слушался руля. Значительный д и ф е р е н т на корму в сочетании с креном на правый борт вызывал очень большие опасения в отношении потери остойчивости. Корабль мог перевернуться еще до исчерпания заложенных в проекте ее запасов. Отбиваться ему было уже нечем. Яростно бившие в задирающийся горизонт кормовые башни пятидюймовых универсалок снесло прямым попаданием, островную надстройку пробило насквозь тяжелым снарядом, от взрыва которого рухнули за борт, сломавшиеся у основания мачты радиолокаторы. Корма авианосца пылала, так и не успевшие подняться в воздух торпедоносцы. скатывались в сторону правого борта, утыкаясь в нижний ярус о с т о в а В 09:56 командир Беннингтона, убедившись, что все возможности сопротивления и борьбы за живучесть исчерпаны, отдал приказ оставить корабль. Турбины медленно остановили свое вращение. И неподвижный пылающий авианосец застыл, окутанный черным дымом, задирая нос к небу. С бортов сбрасывали плоты и пробковые матрацы, матросы прыгали в воду с высоты правого борта, пытаясь как можно дальше отгрести от тонущего авианосца, дергающегося от попаданий и близких промахов. л е г ш и й у самого борта снаряд. прикончил наиболее торопливых у среза палубы выстроившиеся в ряд моряки не отрываясь смотрели на идущий на горизонте бой несколько человек молились стоя на коленях кто-то стаскивал с себя ботинки какой-то младший лейтенант лихорадочно зарисовывал блокнот силуэт русского корабля Из люков, расположенных у основания надстройки, выскакивали матросы, чьи боевые посты были в глубине лабиринта палуб и отсеков авианосца. В первое мгновение, выбежав на яркий свет, они застывали, пораженные картиной, пронесшегося над палубой опустошения. Лезущие следом толкали их в спину, стремясь в свою очередь скорее оказаться наверху. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Палуба задиралась к носу под углом градусов в десять, одновременно накренившись почти на такой же угол вправо, чтобы сохранить на ней равновесие, людям приходилось передвигаться согнувшись. Почти вся кормовая оконечность, вплоть до кормового с а м о л е т а п о д ъ е м н и к а была разворочена и горела. исторгая из недр корабля густой черный дым с проблесками оранжевого пламени. На палубе валялась одна из башен универсальной артиллерии и обломки металлических конструкций, снесенных с острова, у подножия которого сгрудились исковерканные, припавшие на крыло, сбившиеся в кучу э в е н д ж е р ы придавив несколько дверей. Среди самолетов лежали тела американских моряков, сброшенных с надстройки или погибших уже здесь. Десятка три ч е л о в е к раскатав по палубе пожарные рукава, поливали водой раскалившуюся палубу, стремясь использовать последние минуты, пока не упало давление в гидросистеме. Руководил ими офицер в обгоревшем мундире. с неразличимыми уже знаками различия. с обоих бортов сбрасывали спасательные плотики. на правом борту на шлюп балках покачивался катер уже до верху забитый людьми. за считанные минуты он был спущен на воду и несколько моряков прыгнуло на него сверху на головы сидящих. К катеру со всех сторон устремились надеющиеся спастись на его борту, но места им уже не было. Взревел мотор и сначала медленно, а затем все быстрее он начал удаляться от гибнущего корабля.